Увлекшись разбором этой актерской задачи, она не сразу обратила внимание на высокую темноволосую девицу. Левая загипсованная рука девицы была подвешена на кокетливом красном шарфике. Очевидно, это и есть Анжела из второго номера. Местная знаменитость о чем-то оживленно шушукалась с молодым врачом в конце коридора. Увидев приближающуюся Лолу, Анжела фыркнула и сбежала по лестнице, напоследок бросив Владимиру Александровичу выразительный взгляд. «Нарочно по лестнице побежала», — подумала Лола, — «чтобы меня унизить. Мне-то с гипсом так не поскакать. Придется сыграть на контрасте и подчеркнуть собственную слабость и беспомощность». Лола воздела глаза к потолку, как кающаяся Мария Магдалина в Эрмитаже, слегка пошатнулась и выставила вперед палку. Владимир Александрович бросился к ней и подхватил под локоть. «Вам нехорошо? Зря вы решились на прогулку. Вам нужен покой. Проводить вас в номер?» «Нужно двигаться», — проговорила Лола голосом, полным сдержанного страдания. «В этом номере я чувствую себя, как в тюремной камере». «Ну что вы!» — молодой доктор заботливо повел ее по коридору. «Мы стараемся обеспечить нашим пациентам максимальный комфорт». Как в комфортабельной тюремной камере Лола смягчилась и скосила глаза на своего спутника. А что, пожалуй, он симпатичный, даже очень симпатичный. Хотя, если она проторчит в этой вип богодельне еще несколько дней ей и физкультурный врач покажется красавцем. Из столовой пахло борщом и котлетами с чесноком. У Лолы потекли слюнки, но, увы, обоняние снова ее обмануло. Вместо борща и котлет на обед дали морковный суп-пюре и вываренную куриную грудку с гарниром из брюссельской капусты, все без масла и соли. Уныло накалывая на вилку скользкие кочешки, Лола решила, что попросит Леньку привезти хоть пачку соли, а лучше что-нибудь более существенное. Они договорились, что не будут созваниваться часто, только чтобы Лола отчитывалась о своей работе, а говорить-то нечего. Ей даже не удалось завязать с Арбузовым пустяковый разговор. Ленька, конечно, будет недоволен. Но что она может сделать, если этот тип доступен только на балконе? Ее размышления были прерваны появлением мужчины в гипсовом ошейнике. Поверх ошейника велись буйные черные кудри. «Разрешите представиться». Он сделал попытку церемонно поклониться, но ничего не вышло. «Каргопольский, режиссер». Из седьмого номера вспомнила Лола. Она поймала себя на том, что рада и такому собеседнику, и пригласила его присесть. Уже через пару минут они оживленно беседовали о театральных премьерах, о сценическом мастерстве и вообще об искусстве. Кергопольский оказался ярым приверженцем авангарда. Он горячился, пытался жестикулировать, но получалось плохо, а шейник сковывал движение. Лола из вежливости поинтересовалась, что с ним случилось — Оказалось, у режиссера производственная травма. На него свалился софит в ту самую минуту, когда он показывал актрисе, что нужно делать, чтобы изобразить ломаную пишущую машинку. Старая вешалка Нинель Аркадьевна поглядывала из угла на Лолу с самой настоящей ненавистью. Стоило ее взгляду переместиться на режиссера, как в нем проступала обида. Ну, очевидно, раньше, за неимением других собеседников, Каргопольский проводил время с ней, и теперь она безумно ревновала. Лола посмеивалась про себя до тех пор, пока старуха в волнении не сжала в кулаке вилку. Дальше оставалось только распрощаться с Каргопольским как можно скорее. Перед ужином Лола заглянула в библиотеку. Она с грустью отложила в сторону любезные ее сердцу дамские журналы, и сосредоточилась на классике. Ничего не поделаешь. У ее соседа в шезлонге валялся именно Том Достоевского. Стало быть, любитель классики. Это нужно использовать. Возможно, если Лола предстанет перед этим несносным арбузовым не смазливой пустышкой, а серьезной молодой женщиной, любительницей классической литературы, это поможет делу? — Вряд ли, — сказала она себе, — но попробовать стоит. Из интересующих ее книг в шкафу в наличии были «Анна Каренина. Преступление и наказание» и «Сборник морских рассказов писателя Станюковича». Бог знает, каким ветром суда занесенный. От Станюковича Лола отказалась сразу. С детства запал в душу рассказ о негритенке, которого русские моряки подобрали в море и назвали Максимкой. Как-то это несерьезно, не произведет нужного эффекта. Пришлось взять «Преступление и наказание». Лола вздохнула. В свое время все преподаватели театрального института сходились на том, что она хороша будет в роли героини Достоевского. Женщины у него яркие, страстные. Ну, конечно, только не Сонечка Мармеладова. Эту мямлю Лола терпеть не могла. В этот вечер после утомительных процедур она заснула мгновенно, как только коснулась головой подушки. Ей снился увлекательный сон. Вот она выступает на сцене огромного театра, где-то в Италии или во Франции. На ней платье из расшитой золотом парчи и очаровательный напудренный паричок в стиле XVIII века. Зрительный зал замер. Тысячи зрителей не сводят с восхищенных глаз. И тут в самый решающий момент она с ужасом осознает, что не только не помнит своей роли, но даже не знает, какой спектакль на сцене. Хуже того, она вообще не знает ни итальянского, ни французского. На глазах выступают слезы. Лола бросается прочь со сцены. Где-то за спиной слышатся возмущенные голоса зрителей и крик помощника режиссера «Занавес! Занавес!». В эту минуту она проснулась. В комнате была мертвая тишина. Хотя нет. Так ей только показалось в первую минуту. Ночную тишину нарушало сопение пуи, уютно устроившегося у Лолы под боком, но не только. Откуда-то из-за стены доносились неясные звуки, темнота тоже не была такой уж глубокой, в окно сочился разбавленный лунный свет, и в этом свете по занавеске двигались смутные тени, впечатление было таким, словно по балкону кто-то крался. Лола вспомнила, что накануне уже выясняла происхождение этих подозрительных теней, Их отбрасывали ветки ближайшей сосны. Ветки сосны. Успокаивающе напомнила она себе самые обычные ветки и ничего больше. Но как ни пыталась она себя уговорить, что бояться нечего, тень за окном вызывала все большее беспокойство. Уж слишком эта тень напоминала силуэт затаившегося человека. И еще Лолу беспокоили доносившиеся с балкона странные звуки. Те самые, что ее разбудили. Теперь понятно, что она не уснет, пока не убедится, что все эти страхи беспочвены. Она спустила ноги с кровати, нашарила тапочки и беззвучно двинулась к окну. За спиной сонно заскулил Пуи. Сквозь сон почувствовал, что хозяйка покинула кровать, но сам не смог проснуться. Лола приблизилась к окну и выглянула в просвет между занавесками. И немедленно отшатнулась. На балконе действительно был человек — Он стоял к ней спиной и как будто к чему-то прислушивался, поэтому она не видела его лица. Впрочем, в темноте она его все равно вряд ли узнала бы. Но пригнувшуюся напряженную фигуру она видела совершенно отчетливо. Сначала она испугалась, что он увидит ее, но уже в следующую секунду поняла, что заметить ее с улицы в темной комнате невозможно. Тем более, что от окна ее отделяла занавеска. «Разглядеть невозможно». Но проникнуть к ней в комнату и расправиться с ней ничего не стоит. Неужели он пришел за ней? Неужели сейчас он разобьет стекло и ворвется к ней? Но нет, незнакомец двинулся вправо, легко перескочил через низкую металлическую решетку, отделяющую ее балкон от соседского, и пропал из поля зрения. Значит, он пришел к Арбузову. Это именно то, чего Лола ждала. Неужели она пропустит встречу Арбузова со связняком, ради которой Леня поселила ее в этом санатории? Она дернула балконную ручку, но тут же сообразила, что на улице морозная весенняя ночь, а на ней только шелковая пижама. Лола бросилась к шкафу, схватила теплую куртку с капюшоном, накинула ее поверх пижамы и вернулась к окну. Осторожно, чтобы не выдать себя скрипом, повернула шпингалет и выглянула наружу. Ее тут же пробрал до костей холодный ветер, но Лола не отступила. Она вытянула шею, взглянула направо. Балконная дверь соседнего номера была приоткрыта, но на самом балконе никого не было. Значит, ночной гость уже в комнате соседа. Лола решительно выбралась на балкон и перебралась через решетку. От прикосновения к ледяным прутьям бросила в дрожь, но она пересилила себя и подкралась к окну. Комната соседа была слабо освещена зеленоватым светом ночника с электронными часами. В этом призрачном свете тот самый человек, которого она только что видела на своем балконе, склонился над кроватью. Сомнений в том, что он делает, не оставалось. Черный человек навис над спящим и обеими руками прижал подушку к его лицу. Значит, это вовсе не связник, который пришел навстречу с Арбузовым. Это убийца который появился, чтобы расправиться с ним. Человек в кровати проснулся, попытался вырваться, начал отбиваться руками и ногами, отбросил одеяло, смахнул с тумбочки светящиеся часы. Завязалась борьба, отчаянная и беспощадная. Лолин сосед боролся как лев, но силы были неравны. Самым же страшным было то, что этот ночной поединок происходил совершенно беззвучно. Лола хотела заорать... Но тело сковал ледяной ужас. Она застыла, как столб, не ощущая ни режущего ветра, ни того, что тапочки промокли, и снег подобрался к босым ногам. Убийца явно одерживал верх. Он навалился на жертву и еще сильнее прижал подушку к лицу Лолиного соседа. Ноги жертвы несколько раз судорожно дернулись и вытянулись. Киллер сделал свое черное дело — Но если он увидит сейчас Лолу, если поймет, что она застукала его на месте преступления, он убьет и ее. Ни на секунду не задумается. Лола зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Она метнулась назад, едва не подвернула ногу, перебралась через разделяющую балконы решетку и юркнула в свою комнату. Здесь все было по-прежнему. Уютная сонная тишина, ровное дыхание пуи, Здесь казалось невозможным, немыслимым то, что она только что видела. Неужели рядом с этой идиллией можно представить бесчеловечное убийство? Может, ей все это померещилось? Может, это всего лишь продолжение сна? Может, сейчас она проснется в теплой постели и увидит под боком Пуи? Но нет, Лола почувствовала босой ногой шероховатый ворс ковра и с ужасом поняла, что во время вылазки на балкон потеряла левую тапочку. Киллер... Возвращаясь, увидит эту тапочку, поймет, что его видели и ворвется к ней, чтобы избавиться от опасного свидетеля. Лола снова распахнула балконную дверь и выглянула в морозную ночь. Первым, что она увидела, была веревка, привязанная к балконной решетке прямо напротив ее окна, так вот как киллер сюда проник. Дальше она увидела свою тапку, к счастью, тапка лежала совсем близко. Лола уронила ее уже на своем балконе, когда перебралась через решетку. Она нагнулась, схватила злополучную тапку и захлопнула за собой дверь. Повернув пингалет и задернув занавеску, как будто это могло защитить ее от убийцы, Лола замерла. Хотя прислушиваться к шорохам за дверью не имело смысла, сейчас она слышала только беспокойный стук собственного сердца, заглушавший все остальные звуки. Наконец, когда Лола уже была уверена, что больше ничего не произойдет до самого утра, На ее балконе снова показалась пригнувшаяся фигура. Киллер проскользнул мимо, перебрался через балконную решетку и соскользнул по веревке вниз. Все еще тяжело дыша от пережитого потрясения, Лола забралась в кровать и прижала к себе пуи. Песик недовольно заворчал во сне, свернулся калачиком и заснул еще крепче. Лоле же стало совсем худо. Зубы стучали, руки тряслись. Хотелось топать ногами и биться головой в стену. «Прекрати истерику!» — крикнул бы ей Маркиз. Когда-то в доверительном разговоре он признался, что у него в запасе масса способов прекратить женскую истерику. Можно гаркнуть, желательно так громко, чтобы со стены свалилась дорогая настенная тарелка, привезенная в прошлом году из Испании, или фотография любимой собачки в фарфоровой рамочке. Дама начнет причитать над осколками — и забудет прежнее огорчение. Можно насильно влить сквозь сжатые зубы стакан коньяка. Дама начнет отплевываться, задыхаться, кашлять и перестанет рыдать. В самом деле то и другое одновременно очень сложно. Можно залепить истерящие две хорошие оплеухи. Только делать это надо твердой рукой, уверенно, чтобы дама поняла, что с ней не шутит, а то будет еще хуже» если мужчина сомневается в своих силах и не уверен что рука в нужный момент не дрогнет тогда лучше обратиться к помощи профессионалов вызвать неотложную помощь из психиатрической больницы и быстренько договориться с санитарами чтобы не просто всадили пару уколов хотя как правило и этого бывает достаточно а еще и подержали сутки в больнице в этом месте маркиз признался что сам Таких жестоких методов не одобряет и лично этим способом никогда не пользовался. Самое же действенное — сгрести вопящее и визжащее существо в охапку, отнести в ванную и там сунуть под холодный душ. Обычно достаточно трех-пяти минут, чтобы истерика прекратилась. И коньяк не придется тратить, и руки морать. Лола все эти рассуждения слушала с насмешкой. Сейчас... Мысль ее перекинулась с методов борьбы с истерикой на боевого компаньона. Она вдруг дико на него разозлилась. Обещал ее защищать и быть на чеку, а сам, небось, дрыхнет в теплой постельке. И хорошо еще, если один. От таких мыслей ее зубы перестали стучать, а руки трястись. Но злость не прошла. Лола пошарила под подушкой, вытащила мобильник, завернулась в одеяло и набрала Леньку. Пришлось подождать пока этот лежебока соизволил ответить. — Что еще там? — сонно пробормотал он. — Что стряслось? — У Пуи понос от орехового печенья? Или у тебя бессонница? — Ни в жизнь не поверю. — У тебя самого понос! — прошипела Лола в самую трубку. — Если хочешь знать, нам с Пуи угрожает смертельная опасность. — Начинается, — зевнул Леня. Где-то на заднем плане послышалось недовольное урчание Оскольда. Вы оба, мерзавцы! Лола просто распирала, от желания обругать этих негодяев в полный голос совершенно обнаглели. С чего ты так всполошилась?» Леня наконец окончательно проснулся. Он что, приставал к тебе с неприличными предложениями? Кто? мимоходом удивилась Лола. Арбузов, ясное дело. А что, у тебя там еще кто-то завелся? Да при чем здесь это? Его, если хочешь знать, вообще убили. «Как убили? Что ты несешь?» Теперь уже маркиз не на шутку взволновался. «Вот так!» — злорадно прошипела Лола. «Только что, прямо на моих глазах, задушили подушкой. Какой-то неизвестный пробрался через балкон». «И ты допустила!» — заорал Леня. «А что мне было делать? Бросаться грудью на амбразуру?» — огрызнулась она в ответ. «Ты сам порешь чушь!» Маркиз понял, что действительно сморозил глупость. Минут пять Лола шепотом пересказывала ему историю убийства во всех подробностях. «Так...» — «наконец...» — пробормотал он Арбузова — «убили...» И, надо полагать, забрали у него все. «Теперь тебе там делать нечего, пора ноги уносить». «Вот именно. А то завтра приедет полиция, что я ей скажу?» — заныла Лола. Скажешь, что спала и ничего не слышала», — отрезал он. «Забрать тебя посреди ночи я все равно не могу». «Утром позвонишь — доложишь обстановку. Все, мне надо подумать». С этими словами он отключился. Вот и все. И никакой поддержки, никаких ласковых слов. Даже не подумал спросить, а не боишься ли ты, Лолочка? Не замерзла ли на балконе, солнышко? Не простудилась ли, Лапочка? Спать совершенно не хотелось. Зато хотелось есть сытно и много» жареного мяса или половину цыпленка табака, или огромную котлету по-киевски, лучше две, или хотя бы картошки с солеными грибами. В самом крайнем случае можно гречневой каши, рассыпчатой, политой топленым маслом, а потом напиться горячего кофе и спокойно уснуть. Только не здесь, а в собственной постели. Наверное, это нервное от страха и всех треволнений сегодняшней ночи. Лола уговаривала себя, что глупо мечтать о несбыточном. В комнате ни капли еды, даже ореховые печенья пуи перед сном доел, так что пора сосредоточиться на чем-нибудь другом, желательно приятном. Например, представить себе, как у нее, у Лолы, будет когда-нибудь богатый и красивый муж. А еще огромный загородный дом с десятком комнат и просторной кухней. А на кухне холодильник величиной с бабушкин платяной шкаф и полки его будут забиты ветчиной и колбасой, и еще сыром всевозможных сортов, копченой рыбой и вареной телятиной, оставшейся от обеда госпожа Малаховец. Почему-то настойчиво советует оставлять именно телятину, как будто кроме телятины в доме все подчистую доедают. И как же будет приятно, проснувшись в половине третьего, тут Лола машинально взглянула на часы, сбегать к холодильнику, вытащить эти продукты, разложить все на фарфоровом блюде, принести в спальню, залезть под теплое одеяло и есть, есть, есть. Нет, о кухне думать не стоит. Лола сглотнула голодную слюну. Перед домом будут тенистый сад и цветник, а сзади небольшой лужок, окруженный кустами, где можно устраивать барбекю. Мясо кладут на решетку, оно жарится и так восхитительно пахнет, «А можно для скорости поджаривать сосиски?» «Они лежат, плотно прижимаясь друг к другу розовыми бочками и румянятся. А если полить кетчупом?» «Это невыносимо!» Лола села на кровати. Пуис про Сонья глянул сердито, но сейчас ей было не до него. «Надо встать и хотя бы выпить воды». Свет зажигать не хотелось. Лола на ощупь нашла бутылку и отпила противной теплой воды с железистым привкусом. «Легче не стало». Теперь захотелось еще и курить, но сигарет тоже не было. Вдруг из коридора послышались какие-то звуки, как будто кто-то крался на цыпочках. Лола мгновенно прошиб холодный пот. Неужели убийца вернулся? Тихонько скрипнула дверь. Но все эти звуки шли не от восьмого номера, а с другой стороны. Лола собралась силами и осторожно высунула нос. В коридоре никого не было. Но кто-то же ходил здесь только что. Как была босиком, она пробежала к лестнице и по дороге заметила, что табличка «Не беспокоить». На ручке второго номера чуть покачивается. Все ясно, Анжелка где-то бродила. Вот интересно, с кем она была. Доктора уходят на ночь домой, не с охранником же. Но в конце концов Лоло это совершенно не касается. Она побрела к себе. В животе урчала от голода». Когда она совсем уже была собралась скрыться у себя в номере и предаться отчаянию, сжимая в объятиях пуи, дверь напротив распахнулась, и на пороге предстала Ниналья Аркадьевна. Старуха была в голубом плюшевом халате, который хотелось назвать капотом, а на голове у нее Лола не поверила своим глазам, но на голове у нее был самый настоящий ночной чепец с трюшами, точно как у гоголевской коробочки. Совершенно не, кстати, Лола вспомнила, как играли в учебном театре сцены из мертвых душ, и ей досталась роль дамы, приятной во всех отношениях. Лола потрясла головой, отмахиваясь от воспоминаний, и сообразила, что старуха прикрывает чепцом лысину. Не в парике же спать. Что это вы бродите по ночам? Ниналь Аркадьевна неприязненно поджала губы. Из комнаты пахнула сигаретным дымком. «Не ваше дело!» — хотелось рявкнуть Лоле. Правда, уже в следующую секунду она вспомнила, что в восьмом номере лежит убитый человек. Завтра утром все раскроется, и старуха немедленно настучит полиции, что Лола бродила ночью по этажу. «Да ничего я не хожу!» — миролюбиво улыбнулась она. «Вот услышала, как у Анжелы дверь хлопнула. Хотела сигаретку попросить. У вас не найдется?» «Не курю!» — отрубила. «Не нали, вам не советую!» «Ночью надо спать, а не беспокоить отдыхающих!» С этими словами она плотно закрыла свою дверь. «Какая же зараза!» — вздохнула Лола. «Что ей сигаретки жалко?» После разговора с Лолой Маркиз не сомкнул глаз. Он очень расстроился. Дело явно вышло из-под контроля. Арбузова убили, а он, Леоне так ничего с его помощью и не узнал. Утром его ждет малоприятное объяснение с заказчиком. Очень, кстати, Лёня вспомнил, что так и не ознакомился с материалами из папки, которую истерегла его новая знакомая по кличке Эсмиральда. Он перебросил фотографии с телефона в компьютер и стал их просматривать. Документы у заказчика хранились в хронологическом порядке. Первой появилась страница из газеты «Петербургские ведомости» за 1892 год. Название газеты — и дата были приписаны на полях аккуратным, круглым почерком старика. Говорилось в заметке вот о чем. В минувшую пятницу жители столицы были поражены удивительным зрелищем. По Каменноостровскому проспекту прогуливался некий господин в пышном тюрбане и расшитом золотом камзоле. Но ненаряд всего господина вызвал у достопочтенной публики удивление – В наш просвещенный век трудно удивить горожанина такой малостью. На улицах нашего города встречаются жители самых разных стран, вплоть до природных американцев в их национальном облачении. Более удивительным было то, что слуги, сопровождавшиеся его на Боба, вели на поводу двух огромных пантер. В первую минуту свидетели решили, что наблюдают прогулку знаменитого циркового артиста Абдурахмана Рамзанова дающего на следующей неделе два представления в цирке Чинезелли и таким экстравагантным образом решившего привлечь к своим представлениям сугубый интерес публики. Дамы, фрапированные видом опасных хищников, обратились к городовому, чтобы тот призвал циркача к порядку. Однако сей страж порядка разъяснил, что господин с пантерами вовсе не циркач Рамзанов, а, напротив, знатная особа, владетельный князь из Индии Акбар Мугул, Раджа княжества Манделину, прибывший в Петербург по каким-то значительным делам. Ну, после всего разъяснения интерес публики еще более возрос. Следующая заметка была датирована тем же годом, но вырезана из иллюстрированного журнала «Солнце России». Журнальный текст украшала иллюстрация. Смелая рука художника изобразила смуглого человека с огромными усами и зверски выпученными глазами, Украшали заморского гостя пышный тюрбан и экзотический наряд. Заметка сообщала следующее. После промелькнувшего в газетах сообщения о появлении в нашем городе знатной особы с таинственного Востока, просвещенная публика не находит себе места от любопытства. Корреспондент нашего журнала изыскал возможность посетить владетельного господина из Индии, который снял дворец Персидского шаха на Каменноостровском проспекте. Господин Раджа Акбар Мугул запросто принял нашего корреспондента и ответил на его вопросы. Услуги переводчика не понадобились, его высочество прекрасно владеет французским. Наш корреспондент начал разговор с изумлением петербургской публики перед черными пантерами, сопровождающими его высочество на прогулках. Рядовое ли это для Индии обыкновение, или только господин Акбар Мугул имеет в свите таких удивительных животных? Раджа ответил на этот вопрос несколько двусмысленно. Он сообщил, что многие знатные особы на его родине путешествуют в сопровождении диких зверей, чаще всего тигров, но что его пантеры совсем особенны, и таких нет ни у кого из Раджей. Корреспондент поинтересовался, в чем же особенность этих животных. Господин Раджа извлек из кармана своего камзола небольшую шкатулку. Из шкатулки он достал два удивительных камня. Оба камня казались черными, однако, когда Раджа поднес их ближе к подсвечнику, один камень засиял глубоким синим светом, другой же — кроваво-красным. Как оказалось, эти камни издавна принадлежат роду нашего гостя, и как переходят от отца к сыну два камня, так переходят и две пантеры, которые беспрекословно подчиняются владельцу этих камней». Словно в подтверждение этих слов из соседней комнаты безмолвно вышли два огромных черных зверя. Приблизившись к Радже, они взглянули на него, так будто ожидали приказаний, а затем послушно улеглись у его ног. Наш корреспондент с удивлением отметил, что в ярком свете свечей глаза одной пантеры отсвечивали кроваво-красным, а другой густо-синим, точнее сказать, сапфировым, И видно было, что удивительные звери души не чают в своем хозяине. По словам его высочества, в старинных книгах сказано, что на свете существует три таких камня — синим отцветом, красным и зеленым. И три пантеры, верно прислуживающие владельцам камней. Если кому-то удастся найти все три камня, и все три пантеры соберутся вместе, владелец камней приобретет необыкновенную власть и поистине сказочное могущество — Сам же Раджа, как выяснилось, путешествует по миру именно в поисках третьего камня. В завершении беседы господин Раджа угостил нашего корреспондента чаем с восточными сладостями. Спешим уверить наших читателей, что Раджа Акбар Мугул и прочие просвещенные владыки Востока предпочитают всякому другому знаменитый чай Высоцкого. Конторы в Петербурге и Москве, доставка сухим путем в любой населенный пункт империи.